На обеде четвёртого дня Ружена объявила, что станция готова к стыковке от эпорта, и велела Адамиде проложить курс в Бортад. Когда все поели, Ружена дала последние поручения и обратилась ко мне. Саша, ещё раз проверь, просчитай запасы продуктов на 124 дня и сформируй перечень для пополнения по возвращению из Бортада. Запросим его сейчас. А когда прилетим в точку назначения свободной зоны, груз будет нас ждать. Я кивнула и взяла визу. Синхронизировав его с базой Моби, со скучкой стала расчитывать запасы. Кроме меня и близнецов Адамиди в столовом отсеке никого не осталось. Хватит пить чай, пойдем в командный. Нетерпеливо сжав плечо брата, поднялась Калиста. И мгновенно собралась с мыслями. Рядом с командным находился инженерный отсек, куда у меня нет доступа. И осознала, что тяжестью моему настроению добавляет и то, что я не могу заняться тем, что люблю больше всего — программированием. А я могу составить вам компанию. Так хочу посмотреть, какой эпорт со стороны и как вообще происходит отстыковка с энтузиазмом спросила я. Ружено запрещает появляться там без особой причины, заметила Калиста. Я не против, пожал плечами Атамус. Мы ей не скажем, заговорщицки подмигнула я. Не скажем, так она сама увидит по истории передвижения членов команды, усмехнулась Калиста. Я погрустнела, опустила глаза и очень жалостливо сказала: Никогда не видела ничего подобного. Жаль. Калиста, давай возьмём девчонку. Все мы были любопытными, тихо проговорила Тамус. Я знаю, что сразу понравилось ему. Хорошо, сдалась та, но строго добавила: на тебе система слежения. Атамус щёлкнул языком и весело подмигнул мне. Я только сбегаю за визором, а то перепутала рабочий со своим, воодушевлённо сказала я и поспешила в каюту. Там я скинула чехол с рабочего визора и накинула его на свой. Подошел отлично. Теперь я смогу уверенно заглянуть в систему безопасности Моби, а маленькая программка проанализирует все варианты обхода уровней и защиты, чтобы потом подобраться к системам управления и контроля. Неожиданно возможность раствориться в любимом деле и переключиться с мрачных мыслей и настроения вдохновила.